сковывая своей пассивностью партнеров. С каждой новой репетицией становилось все яснее, что Пфаундлер оставил в обозрении ничтожную часть того, что создал Тюверлен. По сути дела, из 42 картин Тюверлена Пфаундлер не тронул лишь одну, ту, в которой Касперл Гир изображал быка. Эта сцена доставляла Тюверлену радость, и в рукописи, и во время репетиций. В остальном же вся эта мешанина с каждым днем все больше походила на обычное обозрение тех лет, на лишенную всякого смысла рекламу мишуры, блестящих тканей, обнаженного человеческого тела. Тюверлен пережил несколько чудесных месяцев творческого подъема. Не совершил ли он страшную ошибку, вложив все свое вдохновение в эту работу? Он подумал об Иоганне. Когда он расскажет ей об этом, у нее на лбу прорежутся три морщинки. Собственно, он и рад был бы рассказать ей обо всем. Какая глупость, что они тогда расстались. Он отчетливо представил себе рослую девушку. После 150 живых кукол, просмотренных им за день, она одна была человеком. Самое умное было бы плюнуть на эту неудачную затею. Может, написать ей? Но он не написал. Вместо этого сел за стол и стал отшлифовывать картину боя с быком. Глава 10. Баварские жизнеописания. А. Игнат Мосхубер. Игнат Мосхубер, землевладелец из Райан Мохингена родился там же, в семье землевладельцев Михаэля и Марии Мосхубер. Семь лет он посещал Райн мохингенскую школу, научился читать и кое-как писать. Затем, отслужив в армии, унаследовал от отца небольшое хозяйство. В годы своего расцвета он владел четырьмя лошадьми, двумя плугами, одной женой, четырьмя законными и тремя незаконными детьми, Одной Библией, одним катехизисом, одним христианско-католическим христианским календарем, тремя изображениями святых, одной аллеографией, изображавшей короля Людвига II, одной фотографией, изображавшей его самого в военной форме, одной центрифугой для приготовления масла, семью свиньями, несколькими силками и западнями для дичи, одной сберегательной книжкой, тремя шкатулками набитыми, обесцененными деньгами, двадцатью тремя швейными машинами, купленными для того, чтобы хоть часть этих бумажных денег превратить в реальную ценность, двумя велосипедами, одним граммофоном. Его словарный запас состоял из 612 слов. В среднем он 23 раза в году участвовал в драках. В общей сложности 204 раза влезал через окно в коморки служанок. 14 девушкам, а точнее женщинам, по его вине, пришлось прибегнуть к аборту. Он был 9 раз ранен, причем 3 раза ножом в частных домах, 2 раза пулями на войне, 4 раза осколками пивных кружек в трактире. 9 раз в году он мыл ноги, 2 раза мылся целиком». За свою жизнь выпил 2137 литров воды и 47812 литров пива. Он 17 раз давал клятву, из них 9 раз заведомо ложную. При этом загибал три пальца левой руки, что, по местному поверью, избавляет от ответственности перед Богом и людьми. Трижды пережил он мрачные часы. Первый раз во время войны, когда узнал, что из-за нехватки продуктов пиво отныне будет менее крепким. Второй раз, когда его посуду заставили платить алименты на содержание внебрачного сына Бальтазара Ансингера. И третий раз, когда почувствовал приближение смерти. Любимая его песня начиналась словами «На вершине, где тропа кончается, армия баварская сражается». В его похоронах участвовало 192 человека, ибо он пользовался уважением и был членом правления общины. Над его могилой была исполнена песня «Был у меня товарищ». В знак траура было также произведено несколько выстрелов. Так как одна из мортир дала осечку, то во время поминок возникли расхождения во взглядах, в результате чего одному из участников пришлось ампутировать руку и удалить ребро. Б. Антон фон Казелла. Антон фон Казелла, генерал-майор из Мюнхена, воспитывался в пажеском корпусе, закрытом учебном заведении для детей дворян. Он сделал головокружительную карьеру, выступив свидетелем защиты по одному скандальному сексуальному делу, в котором был замешан член королевской семьи, и расследование которого было вскоре прекращено. Его словарный запас состоял из 412 слов. Его любимая песня начиналась словами «Граф Люксембург все деньги промотал». Он владел одной картиной, писанной масляными красками и изображавшей баварского курфюрста Макса Эммануила на войне с турками, копией с картиной от рассказывает Сидиунок Дездемоны, а также портретом маслом короля Людвига II. Он похвалялся тем, что со времени окончания школы ни разу не брал в руки книги и охотно употреблял два изречения – Не так быстро просаки стреляют, и не каждая девушка невинна. Читал он исключительно Мюнхенскую газету Военный вестник и Лисбахские новости. Он 9 раз приносил клятву и все 9 ложную. У него была любовная связь с одной субреткой венской опереты. Одними и теми же словами он рассказывал жене 2312 раз, а любовнице 3114 раз. В общей сложности 12 смешных анекдотов об одном баварском принце. Когда его любовница в возрасте 52 лет умерла, он обнаружил, что у нее были вставные зубы. Выведенный этим открытием из равновесия, он перестал соблюдать диету, которая была ему предписана ввиду болезни почек в результате чего погиб смертью героя, поскольку это произошло во время войны. В его похоронах приняло участие 706 человек. Была исполнена песня «Был у меня товарищ».